Глава двадцать девятая. Мрак. «Ты кто такой? Откуда взялся?» Мужики подошли ближе. Одеты, как все здесь, в такие же штаны и рубахи, что мрак упер в соседнем поселке, но с оружием. У одного в руках обрез, у другого охотничий карабин. И рожи не чета дурачку-привратнику. «Говорил уже», — проворчал мрак, — «я посланник шамана. На север иду от врагов вас защищать». «А звать тебя как?» «Марк». Он рассудил, что имя не хуже любого другого, но мужики переглянулись. «И сколько тебе лет?» — это спросил второй мужик, тот, что с винтовкой. «Семь». Мрак подвис. Он знал, что выглядит старше своего возраста. На вид ему лет двадцать. Герман называл их серым «акселераты хреновы». А еще вспомнил, что самый молодой из жителей поселков, рожденный до того, как все случилось, ровесник Бате или Кириллу. Людей моложе, чем они, попросту нет. Новое поколение отделяет от предыдущего разрыв 15 лет. А самым старшим бункерным детям, включая тех, кто оказался на юге, по 16. То есть, коль он взялся косить под посланника шамана, нужно врать, что ему 16. И имя придумать другое, на букву А. Бункерные ведь по алфавиту идут. «Идиот! Серый бы так не вляпался. А если б вляпался, сумел бы выкрутиться. Вот уж кто всю дорогу врет, как дышит». «Шестнадцать», — сказал мрак, мгновенно после этого, словно увидев себя со стороны, осознав одновременно и то, что возвышается над мужиками на пол головы, и то, что съеживаться, стараясь показаться меньше ростом, уже поздновато. «А зовут на самом деле Антип. Марк — это прозвище такое». Мужики снова переглянулись. «Шестнадцать?» — недоверчиво переспросил тот, что с карабином. «Антип?» — удивился второй. Обвел взглядом толпу, выцепил среди людей привратника. Жестом поманил к себе. Тот послушно подошел. «Василий, ты помнишь все о чудесах матери доброты? Имена всех, кто появился в лунном кругу?» «Помню», — с готовностью закивал мужичок. И принялся скороговоркой, словно боясь, что кто-то может усомниться в его памятливости, перечислять. «Ариадна, Борей, Виссарион, Гликерия, Гордей, Дарий, Дарина, Демьян, Евстафий, Есения...» «Погоди!» — оборвал его мужик с обрезом. «Я помню имя каждого из тех, кого подарила нам мать доброты», — с обидой сказал привратник. «Могу перечислить всех!» «Знаю!» — нетерпеливо кивнул мужик. «Просто скажи, есть среди них Антип?» «Нет», — прозвучало это еще более обиженно. То ли на то, что мужичонку прервали, то ли на то, что среди чудес матери доброты не оказалась Антипа. А через мгновение до Привратника, кажется, дошло. «Нет», — растерянно повторил он. И уставился на мрака. Кажется, в надежде на то, что тот разъяснит странный феномен. Привратник пока еще не понимал, что происходит в отличие от соплеменников, которые, похоже, укрепились в подозрениях. «Так кто же ты такой?» Уже с явственной угрозой в голосе проговорил, обращаясь к мраку, мужик с обрезом. «Сказал же, посланник шамана!» Мрак решил стоять на своем. Он не сводил с мужиков настороженного взгляда. Уж выстрелить-то по-любому успеет раньше, чем они. Положат обоих быстрее, чем прицелится, в этом он не сомневался, как и в том, что бати или Джек уже бы начали стрелять. А у мрака рука не поднималась. Ведь эти убогие ничего ему не сделали. Ну, по крайней мере, пока. А он палить начнет посреди мирного поселка. Нет. Вот если к оружию потянутся, тогда другое дело. А ну отдай! Шагнув ближе к мраку, потребовал мужик с обрезом и выразительно указал стволом на его пистолет. Ага, сейчас, разбежался. Мрак сделал шаг назад. Не ты мне его давал, не тебе и отбирать. Шаман прикажет, тогда отдам. Шамана здесь нет? Напомнил об очевидном мужик. Ну вот и ты катись. Мрак запнулся. Не сразу подобрал приличное слово. Подальше. Дай пройти. Положив руку на кобуру, попер на мужика. Тот в ответ вскинул к плечу обрез. Теперь ствол смотрел Мраку в лицо. Стой! Отвали! Мрак продолжил идти. «Меня шаман ждет. Узнает, что из-за вас встрял. Обоим валит так, что мало не покажется». «Ты не его посланник!» — выкрикнул мужик. Непонятно, кого убеждая, мрака или самого себя. «Ты говоришь неправду!» «Правду, правду!» Мрак пер на него. Уже понял, что выстрелить мужик не посмеет. Хоть и орёт дурниной, но до конца своим догадкам сам не верит. Выстрелит, а потом окажется, что в натуре посланника завалил. Поравнявшись с мужиком и будто бы не прекращая идти, мрак резко ударил его по локтю, снизу вверх. Сотни раз отрабатывал этот удар на тренировках. И вышло как по писанному. Прогрохотал выстрел. Пуля, как ей полагалось, ушла в небо, но вокруг завизжали. Народ кинулся в рассыпную. В следующее мгновение мрак выхватил у мужика обрез, двинул коленом в живот. Соперник согнулся пополам, а мрак тут же обернулся, уходя в сторону. Он помнил, что вооруженных противников двое, но второго мужика почему-то не увидел. И успел уйти за долю секунды до того, как на затылок обрушился удар. Второй мужик оказался проворнее, чем первый, а может, просто опытнее. Он перехватил карабин и попытался огреть мрака по башке прикладом. Значит, убивать его все-таки не планировали? Не стрелял ведь этот убогий? Оглушить пытался? Ладно. Приклад задел мрака по раненому плечу. Плечо отдало болью, мрак, не сдерживаясь, взвыл. Отпрыгнул назад и выпалил из обреза, целясь мужику в ноги. Попал. Левая нога у дядьки подломилась, он с воплем рухнул. Мрак закинул трофейный обрез за спину. Подскочил к упавшему, ударил ногой по кулаку, вцепившемуся в карабин. Пальцы у дядьки разжались, мрак выхватил оружие. И с разворота огрел прикладом первого мужика – Тот успел подняться на ноги и подскочить к нему. Удар угодил в плечо. Мрак добавил поперек живота. Мужик согнулся и тут же получил ногой по роже. Опрокинулся на землю, схватился за челюсть. Мрак мельком оглянулся на толпу. Она заметно поредела, но любопытные еще остались. На достаточном, впрочем, расстоянии. Для того, чтобы можно было не опасаться нападения. Мрак переломил ствол карабина, дослал патрон, прицелился и прострелил ногу упавшему. Не дожидаясь, пока стихнет вопль, снова дослал патрон. Вскинул карабин на плечо и прицелился в толпу. Скомандовал. «А ну, разойдись!» Люди стояли, ошалело глядя на него. Никто даже с места не тронулся. То ли от обалдения, то ли бежать им казалось страшнее, чем остаться. «Бегом!» — рявкнул мрак. И выстрелил поверх голов. Люди заорали так же дружно, как перед тем таращились, бросились бежать. «Уходите!» — подлил масло в огонь мужик, у которого мрак отобрал обрез. «Он здесь, похоже, был главным!» «Уходите быстрее, пока он не убил вас всех!» Корчила мужика от боли знатно, но, видать, привычка командовать взяла свое. «Идиот!» — подумал мрак. «Нахрена их подгонять? Чтобы ударились в панику, посшибали друг друга с ног и потоптали?» Люди, будто подслушав его мысли, поломились прочь, натыкаясь друг на друга и падая. «Не убивай их!» — взмолился мужик. Он не сводил взгляда с карабина. «Они ничего тебе не сделали! Позволим уйти!» «Да не будет он никого убивать!» Окно лечебницы распахнулось. Маракаш зубами заскрипел. Из окна высунулась лохматая башка. Позади ставки маячила причитающая лекарша. «Исчезни нахер!» — прошипел мрак. «Чтоб я тебя не видел! Мрак не будет никого убивать!» Так, будто его не услышал, обратился ставка к главному дядьке. «Вы только, пожалуйста, сами его не трогайте, и тогда он вас не тронет!» Дядька ошалела, переводя взгляд с мрака на ставку и обратно, хлопал глазами. «Еще слово векнешь — без зубов останешься!» — пообещал ставке мрак. «Уважаемая!» — обратился к женщине. «В маш там ему укольчик покрепче!» «Во имя матери доброты». «Ты не волнуйся так, не кричи». По-прежнему, обращаясь к главному, старательно не слыша мрака и не глядя на него, продолжил Ставка. «Нам нужно только, чтобы меня прооперировали. У меня там пуля застряла. Мрак ее сам вытащить не может. А потом мы уйдем». Толпа разошлась. После того, как опустил не только двор перед лечебницей, но и примыкающая к нему улица, Мрак по очереди отвел в смотровую подстреленных мужиков. Усадил рядышком, на кушетку. За дверью в перегородке, разделяющей помещение, находилась процедурная, она же по необходимости операционная. В этом лечебнице Южан ничем не отличалась от той, что была обустроена в родном поселке Мрака. Дверь между помещениями Мрак распахнул настиж. Сам встал в проеме, так, чтобы наблюдать и за тем, как оперируют ставку, и за обоими мужиками. Обрез и карабин болтались на ремнях у него за спиной. Крест-накрест. Один висел на правом плече, другой на левом. Руку мрак держал на рукояти пистолета. Во время стычки во дворе вход его так и не пустил. Оружие чужаков оказалось подручнее. Сейчас этому обстоятельству радовался. Боезапас сэкономил. «Пулю пацану вытащи!» — приказал он главной в клинике женщине. Той, что осматривала ставку. Чем быстрее вытащишь, тем быстрее за своих возьмёшься. Кивнул на мужиков. Они истекут кровью. Женщина смотрела на соплеменников, едва не плача. Позволь хотя бы матери Ольги заняться их ранами. Она оглянулась на вторую женщину. Та, бледная, со страху, застыла у неё за спиной. А с пацаном справишься одна? Справлюсь, это не очень сложно. Окей. Мрак привалился к дверному косяку. Азарт после драки начал отпускать. До смерти захотелось присесть, а лучше прилечь. Закрыть глаза и вздремнуть, хоть ненадолго. Но такого он себе в ближайшие несколько часов точно позволить не сможет. «Как тебя звать?» «Мать Ирина». «Окей, мать Валяй, занимайся пацаном, а ты этими». Мрак кивнул второй женщине на мужиков. «Вот с этого начни, у него кровь сильнее хлещет». Женщина вопросительно взглянула на Ирину, та кивнула. Ольга бросилась к шкафчику с инструментами. — Пацаном занимайся, — напомнил Ирине мрак. «Да — Да-да. Женщина юркнула в процедурную, склонилась над лежащим на большом столе ставкой. Ольга уже быстро, умело срезала с ноги мужика окровавленную штанину. Мрак еще раз огляделся, оценил обстановку и удовлетворенно кивнул. Он занял идеальный наблюдательный пункт. Джек был бы доволен. И операционная, и смотровая, как на ладони. Даже то, что происходит во дворе, в окна отлично видно. Дверь в лечебницу он закрыл. Сквозь ручку-скобу пропустил палку от швабры. Не бог весть, какая преграда. но ну, теперь сюда так запросто уже не попасть. Поломиться придется. А уж он, если у кого-то вдруг хватит смелости ломиться, не растеряется... Быстро решит, к чей башке ствол приставить. «Закурить бы, блин, нельзя. Дома Лара за такое шею бы свернула. Она даже во дворе лечебницы дымить не позволяла». Мрак, подумав, сунул в рот спичку, зажал в зубах. Покосился на раненое плечо. Удар прикладом на пользу ему явно не пошел. Сквозь повязку и рукав просочилась кровь. «Ты не посланник шамана!» Прозвучало это с какой-то детской обидой. Заговорил не тот мужик, над которым хлопотала лекарша, а другой, тот, что орал людям «Бегите!», про которого Мрак решил, что он глава поселка. «Молчишь?» Мужик смотрел на него из-под лобья, на проступившую на рукаве кровь, скрещенные на груди ремни от оружия. Свою рану он зажимал, как научила лекарша. «Сказать нечего?» «Говорить не с кем», — буркнул Мрак. Мужик торжествующе усмехнулся. «Посланник шамана никогда не произнес бы ничего подобного», — уверенно объявил он. «Ты не тот, за кого себя выдаешь. Ты слишком молод, чтобы быть рожденным до того, как мир перевернулся, и слишком взрослый для того, чтобы быть одним из тех, кого находят в лунном кругу. Твоя кожа темнее, чем у них, а глаза светлее. У тебя незнакомое оружие, грубая речь, свежая рана». Он ткнул пальцем. Заключил. «Я не верю в то, что шаман мог избрать тебя посланником». «Не верь», — буркнул мрак. «Пацана, вылечи, и не верь дальше, сколько влезет. Меня шаман ждет». Мужик покачал головой. «Нет, ты не его посланник. Мы с Виталием...» — кивнул на соседа. «На себе прочувствовали, на что ты способен. И я точно знаю, что ни один из посланников шамана подобного не умеет. Нашему народу претит насилие». «Посланники шамана призваны, чтобы нести учение матери доброты, а ты настолько груб и невежественен, что не озаботился даже словами приветствия». «Точно», — вздохнул про себя мрак, — «еще и в этом налажал. Вперед умнее надо быть». Вслух проворчал. «Некогда было приветиться. Храни тебя, мать доброты». «Ты северянин», — будто не услышав, уверенно отрезал мужик. «Ты безжалостен, груб и жесток». Наша одежда, не хочу даже думать, где ты ее взял, и наши слова еще не делают тебя одним из нас. Да? А для чего ж я, по-твоему, пацана к вам притащил?» Раненое плечо начало дергать. Вот чего сейчас мраку хотелось меньше всего, так это пустой болтовни. «Нафига я, жестокий и безжалостный, в такую даль его пер? Почему на дороге не бросил?» Мужик вылупил глаза. «Ребенка? Бросил?» Раненый, сидящий рядом с ним, судя по отвисшей челюсти, охренел не меньше. А доктор Шаш бинтовать бросила, обернулась. В их картину мира подобное святотатство, похоже, не укладывалось. Знали бы они, кто подстрелил ставку. Хотя, пожалуй, даже если бы увидели это своими глазами, не поверили. Решили бы, что зрение обманывает. Непогрешимый, почти святой шаман и стреляет в дитя, найденное в лунном кругу при том, что дети в здешних местах тоже почти святые. Привидится же такое. Храни нас, мать, доброты. Ну да, взбесился мрак. Ребенка. Подумаешь, бросил. Не пристрелил же. Он сам не знал, что на него накатило. Стремительно пронеслись перед глазами картины, заставлявшие стискивать зубы. Девчонка, уговаривающая кошку кружиться. Шаман, который, поучая девчонку ее отца, был абсолютно уверен. «Он в своем праве. Этот поселок, как и все другие, его. Ни одна сволочь слово поперёк не скажет». Бункерный доктор, с посеревшим лицом, потухшими глазами, схватившийся за сердце. Растерянный, явно не знающий, что делать с обретенной правдой. Кирилл. Батя, которого нож по сердцу резал. Но сумел ведь перешагнуть через себя. Отпустил мрака. Верил, что справится. И лицо, которое как ни прогонял из памяти, чтобы не расплываться в идиотской улыбке, все равно всегда, каждую секунду было с ним. То, как он держал Эри в объятиях, и как она пообещала, что будет ждать. А шаман, гнида такая, снова его обыграл. Они со ставкой с пеной рта могут доказывать, что стрелял он. Местные им не поверят, это мрак точно знал. Пройти мимо, не помочь ребенку для них — неслыханное святотатство а тот, кто учил этих людей доброте, учил с детей пылинки сдувать, тварь конченая. «Вот как так, а?» — ответа у мрака не было. И бессильная ярость, раздраженные слова достались главе поселка. Тот аж отпрянул и замолчал. Больше до конца перевязки никто не проронил ни слова. Докторша закончила бинтовать обоих раненых, а через минуту из процедурной выглянула Ирина. «Все, пулю я вытащила. Сама по себе рана не опасная, заживет. Теперь главное для мальчика – покой». Перевела взгляд на сидящих на кушетке мужчин. «И вас тоже нужно отвести в палату». Мрак кивнул. «Отведешь, ага, потом». «Ставка, пусть его остается здесь». За то время, что Мрак провел в лечебнице, успел убедиться, что в поселке пацана не обидят. Даже несмотря на тот бред, который этот блаженный нес, высунувшись в окно. Еще поди и жалеть будут, что так крепко чердак у пацана потек. А самому мраку пора сваливать. Время на то, чтобы все продумать, у него было. Мрак давно заметил мелькающий за окнами фигуры любопытных. Проникнуть внутрь никто не пытался. Видать того представления, что он устроил во дворе, даже самым смелым хватило за глаза. А вот неподалеку ошивались. Ждали новостей. «Стой!» — осадил мрак Ирину, которая наклонилась было к главе поселка. Мужик от кровопотери совсем сомлел. Дремал, прислонившись к стене. «Отойди!» «Почему?» — вскинулась женщина. «Я сделала все, о чем ты просил. И что? Я тебе разве обещал чего-то? Отойди!» С нажимом повторил мрак. Подошел к кушетке. Приказал. «Вставай!» — ухватил мужика за локоть. «Оставь его!» вскрикнула Ирина. «Он ранен!» Второй раненый попытался дернуться на помощь. Мрак пригрозил пистолетом. «Сидеть! А ты вставай!» повторил, обращаясь к главе. «Со мной пойдешь!» «Куда?» «На Кудыкину Гуру!» Мрак заставил главу подняться. На второго раненого кивнул Ирине. «Этого веди в палату!» И, поддерживая главу за локоть, чтобы опирался вместо костыля, доковылял вместе с ним до входа выдернул из скобы швабру и распахнул дверь.